«Как избавиться от хвостов?» «Теперь он вообще ничего не делает», – пожаловался недопесок лису с горы. «Только рвет на себе шерсть и воет». «Оставь его в покое», – велел лис с горы. Проводится и будет как новенький». «А может, его поразило это самое скверно? предположил недопесок в ужасе. «Скверну придумали ледишки», – строго сказал лис с горы. «Не говори об этом больше. Лисы об этом не говорят». «Тогда почему Фаицинь об этом говорит?» Лис с горы усмехнулся и протянул к нему руку. Недопесок съежился, ожидая зуботычины, но лис с горы потрепал его по голове и ничего не сказал. Недопесок обалдел и помчался было рассказывать Фейциню о том, как лис с горы оказал ему высочайшую милость, какой немногие лисы удостаивались, но тут же вспомнил, что Фаицинь воет в своем углу, а значит, похвастаться ему не перед кем. Он вздохнул и поплелся под персиковое дерево, дожидаться, когда файцинь возьмет себя в лапы. Господин с горы выл, стонал и причитал, не забывая рвать на себе шерсть добрых две недели. Потом его тявка не оборвалась. Он поглядел на кусок шерсти, зажатый в когтях, поглядел на усеянный клочьями шерсти пол вокруг него, поглядел на собственное пузо, откуда он эту самую шерсть вырывал, и которая теперь выглядела весьма плачевно. Пузо у него было пятнистое, черное с розовым. Лисьи демоны вознестись не могут. Они могут культивировать в низшее божество, горного духа или во что-то еще, о чем лис с горы предпочел умолчать. Лисьи демоны вознестись не могут. Господин с горы открыл пасть, чтобы издать еще один горестный вопль, но передумал. Он захлопнул пасть, клац. Клацнули зубы и поскреб за ухом, размышляя. Любая другая лиса, услышав, что культивация в небожителя невозможна, сдалась бы и перестала об этом думать. Чего уж там, любая другая лиса вообще бы до такого не додумалась. Но ведь господин с горы был не вполне лисой, даже несмотря на семь хвостов. Так, подумал он относительно спокойно, без паники. То, что лис с горы так сказал, еще не значит, что это так на самом деле. Да, о лисы применимо лишь к истинным лисам-оборотням. «Таковым меня назвать нельзя. Я прежде был человеком, переродился в обычного лиса и культивировал до лисьего демона. Возможности культивации безграничны. Нужно лишь найти верный подход». Он подпер голову лапами и принялся думать. Вся загвоздка была в том, что у него есть хвост, вернее, уже целых семь хвостов. Никто никогда не слышал о небожителях с хвостами. Хвостом больше, хвостом меньше». Но с хвостами на небеса вход воспрещен, так он решил. Значит, от хвостов нужно избавиться. Не в прямом смысле, разумеется. Он понимал, что без хвостов не сможет культивировать дальше. А если их спрятать, если он продолжит культивацию в облике полноценного человека, быть может, ему удастся совершить прорыв. Нигде ведь не было сказано, что это невозможно. Просто до такого еще никто не додумался. Вот и все. Нужно превратиться в человека решил господин с горы. Для начала он превратился в лиса-оборотня и оделся, обретя тем самым пристойный человеческий вид. Что бы это ни значило, он сел в позу лотоса и стал медитировать, поставив себе целью спрятать уши и хвосты усилием воли. Он пыжился так, что у него на лице вздулись вены. Недопесок, заглянувший в дом, решил, что у Фаициния запор. «А, вот почему он так маялся!» Довольный, что разгадал загадку, подумал недопесок. Надо бы заварить ему травку, помогающую опростаться. Чем он и занялся.